Глава 53. Горькие воспоминания. Извините, мадемуазель. Обращались к ней. Летица Уэлс открыла глаза, это была еще не конечная остановка. К ней обращалась женщина. Извините, мадемуазель, я, кажется, задела вас спицей. Ничего страшного, вздохнула летиция. Женщина что-то вязала из розовой, как конфеты шерсти. Ей нужно было дополнительное пространство, чтобы развернуть свое полотно. Летиция Уэллс посмотрела на эту паучиху-предельщицу, шевелящую пальцами. Постукивая, спицы наращивали количество петель. Ее розовое творение походило на конверт. «Какого несчастного ребенка она собиралась засунуть в этот мальтоновый ошейник?» — подумала Летиция Уэллс. Как будто услышав вопрос, женщина задвигла челюстью, демонстрируя великолепную эмаль. «Это для моего сына», — с гордостью объявила она. В этот момент взгляд Летиции упал на плакат «Нашей стране нужны дети, все на борьбу с падением рождаемости». Летица Элс почувствовала легкую горечь. Делать детей? Она подумала, что это первейший наказ роду человеческому — воспроизводить себе, массово размножаться. Вас не интересует настоящее? Выживете в будущем через откладывание яиц. Заботьтесь в первую очередь о количестве, а качество приложится, может быть. Несушки не понимали этого, но подчинялись вечной пропаганде, которая не имеет ничего общего с внутренней политикой нации, и увеличивали численность людей на планете. Летиция Уэллс захотелось взять эту мамочку за плечи и сказать прямо в лицо «Нет, не делайте больше детей, остановитесь, имейте хоть каплю стыда, черт подери». Пользуйтесь контрацептивами, раздавайте презервативы тем, кого любите, образумьте ваших легкомысленных подруг, думайте сами. Оно того не стоит. Сейчас везде царит безответственность, и вот вам результат. Если бы ваша собственная мать была серьезнее, она избавила бы вас от всех этих страданий. Не мстите своим детям за то, что ваши собственные родители подложили вам свинью, произведя вас на свет. Довольно любить друг друга? Спаривайтесь, но не размножайтесь». После каждого такого приступа мизантропии, у нее это было сродни гуманофобии, во рту появлялся горький привкус. Но самое странное, ей это не было противно. Взяв себя в руки, она улыбнулась этой паучихе. Лицо, светящееся счастьем материнства, напомнило ей... Нет, не надо было. Напомнило ей ее, ее мать, Линкми. Линкми Уэлл спала жертвой острой лейкемии. Рак крови не ведает жалости. Линкми ее нежная мать, никогда не отвечала ей на вопросы о том, что сказал врач. Лингми говорила летице Не беспокойся, я выздоровею, прогнозы оптимистичны, а лекарства просто замечательные. Но в ванной на раковине все чаще появлялись красные потеки, а пузырьки с анальгетиками быстро опустошались. Линкми превышала все предписанные дозы, ничто не могло облегчить ее боль. Однажды скорая увезла ее в больницу. «Не беспокойся, там у них есть все, что нужно, и специалисты меня вылечат. Присматривай за квартирой, будь умницей, пока меня не будет, и каждый вечер навещай меня». мне оказалась права. В больнице было все мыслимое оборудование. Ей даже умереть спокойно не давали. Три раза она пыталась покончить с собой, и три раза последние черты ее спасали. Она отбивалась, они связывали ее ремнями и вливали морфий. Приходя к матери, Летице видела ее руки, покрытые синяками от уколов и капельниц. За один месяц Лингми превратилась в смолщенную старуху. «Мы спасем ее, не беспокойтесь, мы спасем», — уверяли доктора. Но Лингми Уэллс не хотела, чтобы ее спасали. Она гладила руки дочери и бормотала. «Я хочу умереть». Но что может сделать 14-летняя девчонка, когда слышит такое от матери?» А Закон запрещал позволить кому-либо добровольно умереть, тем более если этот кто-то может ежедневно платить тысячу франков за пребывание в палате и лечение. После госпитализации жены Эдмунд Уайлс как-то сразу состарился. Лингми просил у него помощи для большого прыжка. Однажды, когда она совсем обессилила, он поддался на уговоры. Он показал ей, как замедлить дыхание и уменьшить частоту ударов сердца. Он провел сеанс гипноза. Никто этого не видел, но Летиция знала, как это происходит. Когда-то отец так усыплял ее. Ты спокойно, очень спокойно. Твое дыхание, как отступающая волна. Все спокойно, вперед, назад. Твое дыхание море. Море хочет стать озером. Вперед, назад. Каждый вдох медленнее и глубже предыдущего. Каждый вдох приносит больше силы и неги. Ты не чувствуешь своего веса. Не чувствуешь ног, не чувствуешь ни рук, ни туловища, ни головы ты и легкая перышка, которая летит по воздуху». Лингами улетела. На ее лице застыла спокойная улыбка. Она умерла, будто уснула. Врачи-реаниматологи тут же ударили в набат. Они вцепились в нее, как ласка в цаплю, чтобы не дать взлететь. Но на этот раз Лингами одержала блистательную победу. И летица поставила перед собой задачу — раскрыть тайну рака. Она испытывала ненависть к врачам и прочим вершителям человеческой судьбы, Она была убеждена, что если никому не удалось искоренить рак, то только потому, что никто по-настоящему не пытался найти решение. Она стала онкологом, чтобы самой этого добиться. Она хотела доказать, что рак может быть излечим, что бездарные врачи только мучили ее мать, хотя могли бы спасти. Это ей не удалось, осталась только ненависть к людям и страсть к загадкам. Журналистика позволила ей выплеснуть свое горе. Своим пером она изобличала несправедливость, возбуждала толпу, воевала с лицемерами. Увы, она быстро поняла, что лицемеры — это в первую очередь ее коллеги. Смелые на словах, жалкие на деле. Поборники справедливости в редакторских статьях в жизни они были готовы на любые низости ради повышения зарплаты. По сравнению с миром СМИ, медицинская среда оказалась полной очаровательных людей. Но она заняла свою экологическую нишу, свою охотничью территорию. Она сделала себе имя на раскрытии полицейских загадок, коллеги стали держаться от нее на расстоянии и ожидали, когда она провалится. Спотыкаться нельзя. Ее следующим охотничьим трофеем будет дело Сальта-Нагар, и тем хуже для резвого комиссара Мелье. А вот и конечное ей выходить. «Всего доброго, мадемуазель», — сказала ей вязальщица, складывая свои пеленки.